Мистическое в вашей жизни. Были ли у вас такие истории, которые вы считаете мистическими? Можете ими поделиться? Наш телефон 540-67-98, код Москвы 495. И у нас в гостях психолог Игорь Николаевич Калинаускас. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Светлана. Здравствуйте. Да, Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, Игорь Николаевич, со мной очень много медических происходят событий. Самое первое, я вошла в церковь, и、угу. когда я вышла из церкви, я э, э, слышала безнапрение ангелов. Понятно. Ясно.、Вы、спасибо. Знаете, вот это что?、Такой? Это мистическое событие, это откровение, конечно, безусловно. Важно, что после этого что-нибудь изменилось в вашей жизни. Вы как-то скорректировали свою жизнь в соответствии с полученным откровением. Знаете, мой учитель мне говорил в самом начале: Игорь, вот ты можешь попасть в такое место, где ты встретишь ангела. Ты должен относиться к этому по-рабочему. Земля, земля, я сокол вижу, ангелы идут дальше. Это одна позиция, или вторая позиция, что реальность говорящая и то, что вы услышали, вам подсказывает, как в какую сторону надо изменить свою жизнь. Алло. Светлана, вы у нас... А, уже ушла, Светлана, да? Ну, то есть, в общем-то, если что-то такое происходит, то мало просто принять это, но как-то ещё и оценить. Возможно, другие звонки, другие радиослушатели нам расскажут свою историю вот таким образом – мистический случай в вашей жизни и как вы его оценили, что потом изменилось в вашей жизни. У нас в гостях психолог Игорь Клинаускас, а наш телефон 540-67-98, код Москвы-495. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Да, как вас зовут? Анна Афанасьевна. Да, Анна Афанасьевна. Ну, я что хочу сказать. Вот, понимаете, есть книга «Небесные 911». Ну, там вы смотрите, как зарабатывать деньги и так далее. Но что со мной произошло? Когда、uh -huh. я прочитала эту книгу, я была предпринимателем.、Uh -huh. Это было три года назад.、Uh -huh. И мне в этот день необходима была большая сумма. И будучи предпринимателем, я рассчитывала, что я ее получу. Вот именно от своей предпринимательской деятельности. Я воспользовалась теми тестами, которые в этой книге. И、э, когда закончился рабочий день, я оказалась на нулях. И думаю, так, это не работает, никакой мистики не существует. Там обращения, там определенные пункты есть. Пришла домой и думаю, так, мне где-то надо на завтра занять деньги и так далее. Вдруг звонок. семь часов вечера и мне говорят, ну, с одного предприятия, вы знаете, почему вы не приходите, не получаете вам положено, ну и называет огромную сумму.、Вы、понимаете, я была просто ошарашена. Это было не один раз. Я попробовала воспользоваться еще раз, как-то через какой-то промежуток времени. А что вы делали, скажите, Анна Афанасьевна?、А、вот вы, сейчас、понимаете? уже всем захотелось попробовать такое что-то прочитать, чтобы огромная сумма денег свалилась откуда-то. как это происходит. Ну, а там ряд пунктов, которые надо соблюдать. Там、э, надо мысленно как-то、э, возноситься сквозь, можно закрывать глаза, воспроизвести такое предположение, что перед нами свеча или солнце, которое уходит в коромыс. И надо предполагать, что мы вошли в какой-то райский сад. Ну, как они описывают там кусты роз, обсыпанные、э, росинками и так далее. И перед нами стоит храм. огромные, светящиеся такой, ну типа так жмахалое, буду、mm -hmm. говорить так. И я вхожу в этот храм и как они объясняют, что в этом храме это подибесное и там точно такие же, как на земле, вот у нас есть банки, кассы.、Mm -hmm. там. Я вхожу в этот храм. там описываются подробности, каким образом я вхожу, и там существуют такие же вот,、э, банк семьи, банк счастья, банк、э, денег и так далее и тому подобное. Я должна подойти, как бы мысленно, так же, как мы на земле это делаем, написать、mm -hmm. какую-то бумажку и подать в тот банк, если мне нужны деньги, значит, я подаю в банк, где выдают деньги.、Mm -hmm. и, вы так, и вы так мысленно проделали,、я、и вам действительно... Я просто подела путь туда, и спутилась на землю обратно. Ну, Анна Афанасьевна, я думаю, теперь у нас уже все радиослушатели так и сделают. Вам спасибо за вашу историю. Что скажете, Игорь Николаевич? Это, это какая-то практика, себя настрой там какой-то? Или что это такое? Ну, конечно, это практика. Конечно, у кого-то она получается, у кого-то нет. Я думаю, что эта практика имела отношение к Анне Афанасьевне. Раз... Эта книга пришла именно к ней именно в этот момент два. И третий момент, деньги-то там уже её ждали, только она об этом не знала или забыла. А вообще существует такое мнение, что ну, или во всяком случае я где-то это читала и так далее, что мы подсознательно-то, в общем-то, знаем, что произойдёт, что есть такая вещь, как интуиция. Но иногда мы не хотим просто понимать, что это произойдет, а иногда хотим. Вот от чего это зависит? Просто от человека, открыт он или имеет интуицию или нет, или просто потому, что пока ситуации не открываются. Вы знаете, что вообще человек принимает большинство решений мгновенно, но не знает об этом. А вот посторонний наблюдатель, если он определенным образом вооружен. Он может это видеть, и вот, скажем, в боевых искусствах это используется.、Э, я уже вижу, что, вообще, какое решение принял противник, а он еще о своем решении не знает. Это раз. И второе, мы очень часто не доверяем себе внутреннему, и поэтому пытаемся. обосновать решение чисто вот ну, умозрительно, да, на уровне здравого смысла. И часто идем совершенно в противоположную сторону, хотя、э, многие ученые считают, что механизм опережающего отражения в здоровом состоянии он совершенно спокойно выводит нас, скажем, из того места, куда упадет кирпич. И мы даже не подозреваем, что он это делает. Это встроено в нас, вот это свойство живого, пережающее отражение с определенного уровня. А может быть наоборот? Мы конкретно идем туда, куда кирпич положили. Может、гадает. такое быть? Вот такое в экспериментах、бывает. очень часто на, скажем, экстрасенсорные взаимодействия, если человек не доверяет своему внутреннему ощущению, он идет никуда не будет. Вот, скажем, там группа людей, он говорит, иди мысленно, так называемое,、mm -hmm. это показывает, иди туда, он идёт никуда не будет, он идёт строго в противоположную сторону, и так бывает с нами и в жизни. Да, очень интересно, как же все-таки правильно принимать решения. Слушаем еще мистические истории ваши перед новым годом. Они, по-моему, очень даже уместные. Наш телефон 540-67-98, код Москвы 495. У нас в гостях психолог Игорь Калинальсков, и мы говорим сегодня о мистике и психологии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Маргарита. Да, Маргарита. Добрый вечер, Светлана Викторович.、Угу. У меня к вам вопрос по поводу, ну, да, наверное, несколько мистический. Дело в том, что несколько лет назад меня два раза, дважды за год ограбили. Вынули с шинки деньги. Но первый раз он был такой несущественный, там была какая-то мелочь, просто не добрались до основной суммы. А второй раз примерно где-то через полгода я очень редко до определенного момента запоминала свои сны, они мне и, может быть, они мне редко снились, хотя говорят, что люди просто не запоминают. А здесь был был опятьница, и мне нецесон по пятницу, как в эту самую сумку у меня на глазах медленно демонстрирует мне, что она делает, лезет мужская рука, вынимает мой кошелек, вынимает оттуда деньги, и вот я, честно говоря, не помню, какая это была сумма, то ли 300, то ли 500 долларов, и вынимает у меня из кошелька и берет. И、э, сон был буквально、э, перед тем, как проснуться. Я проснулась заплаканной, хотела рассказать об, осне, об, об этом сниманье, но почему-то не стала. Поехала на работу, э, поднимаюсь э, на эскалаторе, выхожу из метро,、э, хотела что-то купить, лезу в сумку, а там нет кошелька. В кошельке была точно такая сумма, только мне приснилось, что это было в долларах, а было в рублях или наоборот, но в общем была разная валюта. Но сумма была именно такой, и это было в тот же самый день. Вот что это было и как как я могла перенести вот во времени. Маргарита,、mm -hmm. вы от своего подсознания, да, которое обрабатывает неучтенную сознанием информацию, получили предупреждение, что это вот-вот случится, и вместо того, чтобы принять соответствующие меры, то есть повысить свою бдительность, знаю, там защитить свои деньги дополнительно каким-то образом, вы как бы что вот что вы сделали, чтобы этого не случилось, или вы решили, что вы фаталист, что раз я увидел во сне так, и будет так, оно и произошло? Что вы сделали? Вот всегда, когда человек рассказывает о каком-нибудь мистическом событии в своей жизни, всегда хочется спросить: а что вы сделали в ответ на это событие? А вы знаете, я слышала, что человек не зря как и выигрывает деньги, так и теряет. И, например, моя бабушка говорила: потерял деньги – это к добру, значит ничего хуже не случится. Да, это вот народная психологическая мудрость. Я тоже учился у своей бабушки. И тоже всякие... Ну так это、поговорки. действительно так, если говорить о <связывая> <связывая> мистики? Вы знаете, и... как в таких случаях самое... Или, или это просто такой психологический приём, для того, чтобы да,、вот、так сильно не переживать? Чтобы не переживать, лучше сказать так, что было, то было, что будет, то будет, а чего не было и не будет, того не будет никогда. Да. Точно так же, посуда бьётся, жди удачи, да? Да. Да, это тоже такая вот, как бы, компенсаторика, да?、И、вообще, народные приметы, они же всегда есть... И в одну сторону, и в другую. На одну и ту же тему есть две противоположные пословицы, две противоположные приметы. Это нормально, это здоровое такое вот наследование психокультуры на уровне вот таком повседневной жизни.